электричный красавчик дракон. Глава 1. Карина быстро обмоталась полотенцем и вылезла из ванной, рискуя в темноте поскользнуться на мокром кафеле. Ну чудесно. Теперь у неё ещё и электричество отключили, и никого не волнует, что пришлось уволиться с работы. Коллектив невыносимый. Задолженность по кредиту растёт. а помочь в общем-то никому. От холода кожа моментально покрылась мурашками. Она прошлёпала мимо зеркала в коридоре кладовки, покосилась на отражение. Чёрные волосы облепили плечи и спину до самого пояса, на бёдрах пупырышки. Конец сентября, отопление ещё не дали, хотя бы не перекрыли за неуплату. Ничего, сейчас она запустит мини-генератор. Хватит ненадолго. Но распахнув дверь в кладовку, Карина едва не уронила полотенце от испуга. "Какого хре?" вырвался перехваченный страхом возглас и застрял в горле. Прямо перед ней, в её личной кладовке, упёрся плечом в стену парень. В тёмно-красных брюках на бёдрах, рубашка какая-то серебристо-блестящая, как у поп звёзд, и расстёгнута на груди, впечатляющей такой мужской груди, накачанной, на животе кубики пресса, весь такой атлетический. Волосы белые, точнее даже серебрины. Как такое может из человека расти? Сам он выше неё на голову и смотрит как-то задумчиво, пронзительно голубыми, аж страшно, глазами. На Карину накатило такая оторвь, что на секунду забыла, где находится. Но когда он чуть наклонил голову, почему-то улыбнувшись и продолжая её разглядывать, резко пришла в себя. А ну стоять. Зарала она не своим голосом и ухватила первое, что попалось под руку в полумраке к кладовке. Этим оказалась бейсбольная бита. Она замахнулась. Брови парня приподнялись, губы чуть дрогнули в ещё большей улыбке, а Карина запоздало поняла, полотенце больше ничего не держит, и оно благополучно валяется в ногах. "Чёрт!" выкрикнула она, спешно подбирая полотенце и пытаясь прикрыться, одновременно продолжая замахиваться битой. На полотенце одной рукой никак обматываться не хотела. Биту в таком положении тоже оказалось держать трудно. Тяжёлая зараза. В груди ухнула паника. Она голая перед каким-то парнем, который непонятным образом проник в её квартиру. Надо вызывать полицию. Что ему здесь надо? Да что у неё за тупые вопросы? Это вор или? Картинки одна другой страшнее пронеслись в голове Карины с такой скоростью, что её качнуло. И два удержалась на ногах, продолжая неловко прикрываться спереди полотенцем. Парень с довольной ухмылкой всё ещё изучал её, нисколько не смущаясь ни вида Карины, ни биты. Может, положишь дубину? вдруг предложил он бархатистым, каким-то обволакивающим голосом. И Карина опять на секунду растерялась, двумя руками с полотенцем полегче. Он ей ещё советовать будет в её квартире? Видимо, возмущение и страх помогли вернуть ей голос. правдо дрожащей и охрипшей. "Да, конечно", выпалила Карина, трясясь. "Варюга, я вызываю полицию. Попробуй только с места сдвинуться". Карина задрожала ещё сильнее. Похоже, нарочно показная ярость незнакомца вообще не впечатляет. Он скрестил руки на груди, поигрывая красивыми грудными и упёрся плечом в стену. "Вот кем-кем, а Варюгой меня ещё не называли", отозвался он сквозь усмешку. Больше этого выносить она не могла. Ужас какой-то. Быстро отпрыгнув назад, Карина с силой захлопнула дверь и задвинулась щеколду, прижавшись спиной к двери и тяжело дыша. Пускай только попробует сбежать, ворюга. Мысли забегали, как перепуганные букашки. Надо звонить в полицию, вызывать? Кого там положено вызывать, когда в кладовке обнаруживается незнакомый парень модельной внешности? Но даже в такой патовой и безумной ситуации Не заметить его шикарной фигуры, идеальных черт лица, красивых мышц, она не могла. Откуда такие вообще берутся? И сколько денег он тратит на то, чтобы так выглядеть? Наверняка, сутками сидит в тренажёрном зале, тренируется по программе, следит за сочетанием БЖУ. И эффектно лицо, красивый, аж скулы сводит. Стоп, что у него вообще в голове? Полиция, да, срочно. С трудом отлепившись от двери, спотыкаясь о пуфик и журнальный столик, Карина сбегала в кухню и вернулась уже с мобильным телефоном. "Я вызываю полицию", крикнула она, больше подбадривая себя, потому что этого вора-красавчика угрозы, похоже, вообще не волнуют. Но вызвать полицию не вышло. Телефон разрядился, а электричества у неё нет. И даже наличие генератора не облегчает ситуацию. Во-первых, надо дождаться, пока батарея хватит на заряд. А во-вторых, генератор в кладовке. А там он. Блин. Она нервно закусила губу, от страха дыхание участилось. Сердце застучало быстро, будто только что стамитровку пробежала. В голове зазвенело. Страшно-то как. Что делать? У неё в кладовке невероятно красивый незнакомец. Вызвать никого не выходит. Стоит тут полуголая посреди квартиры. Чёрт. Она же до сих пор полотенцем прикрывается. Вот же, отшвырнув бесполезный телефон, Карина успешно натянула домашние треники, валявшиеся на диване, и белую футболку. Так себе наряд для отпугивания незнакомцев. Сквозь белое всё просвечивается. Блин. Из-за двери кладовки послышался приглушённый голос. У тебя отличная фигура, зря стесняешься. А ну замолчи. Прежде чем успела подумать, выкрикнула она. Будет ей ещё какой-то форточник комплименты сыпать, хотя всё равно приятно. Или нет? Форточок он точно залезть не мог. Квартира на десятом этаже. Нельпенис жон в конце концов. Тогда как? Как он сюда попал? Карина тревожно покосилась на входную дверь. Заперта. Ключи на крючке. Магия какая-то прямо. Всё страннее и страннее. И почему он в кладовке? Вряд ли его интересует старый пылесос и генератор. Вопросы лезли один за другим, как грибы после дождя, и происходящее всё сильнее казалось странным, нелогичным каким-то, сюрреалистичным. Решила выяснять. Полицию ведь всё равно не вызвать. Прочистив горло, крикнула, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и крепко. Ты кто? И почему у меня в кладовке? Может, откроешь дверь сначала? Донеслось с той стороны. Карина нервно усмехнулась. Нашёл дуру. Да, сейчас, конечно, отозвалась она. Отвечай быстро. Ну ладно, как-то безразлично отозвался парень из кладовки. Я Амарин де Навариус. Второй сын Гатиродана Вариуса, дракона северных лесов и владелец трёх замков в этих землях. Могу ещё поклон церемониальный сделать. Только тебе дверь придётся открыть, чтобы посмотреть. Как тебя зовут, красавица? Ну да, конечно. Карина прослушала этот бред без особого энтузиазма, только разозлилась больше, думает, сможет провести её, вынудить отпереть замок своими байками. Как же Она знает, что такое компьютерные игры. Сама играла, пока 20 не стукнуло. И вот уже полгода вообще никакие игры не интересуют. Да и какое там? С работой не пойми что, кредитов куча. Не стоило доверять подруге. В итоге она с новым телефоном последней модели и стиральной машинкой, а она, Карина, с кредитами. Не до игр. Что ты несёшь? выпалила она. Имя по паспорту. За дверью послышалось задумчивое мычание. М-м, не знаю, что такое по паспорту, проговорил парень, нарочно растягивая слова. Но при рождении меня нарекли именно так. А, ну ещё второе имя есть, от деда, но я им не пользуюсь, только если документы подписать. Карина скрипнула зубами. Да нет, он форменно издевается. Несёта колесицу, явно хочет столку сбить, задобрить. А как только она откроет дверь, так и Воображение не смогло конкретно определить, что именно он может сделать, если она его выпустит. Зато перед глазами очень не вовремя всплыли его шикарный пресс и грудные мышцы, и эти пронзительно голубые глаза прямо в самое нутро смотрели. Вот же, делать-то что? Так, настойчиво и твёрдо проговорила Карина. Либо ты признаешь, зачем залез в мою кладовку, либо она сама себе покривилась. Стоило придумать какую-нибудь основательную угрозу. Он ведь, кажется, совсем не боится ни её, ни полиции, ни даже биты, которая сейчас валяется под дверью. Но ничего стоящего в голову не шло. Она выпалила первое, что показалось годным. Либо я шарахну электрошокер. У меня он вот прямо тут. Для виду Карина сделала паузу, будто берёт электрошокер, которого у неё отродясь не было, и на всякий случай вновь цапнула телефон. Ну а что? Послушай, Красавица, донеслось из-за двери, и у Карины почему-то пробежали щекотливые мурашки по спине от того, как он опять произнёс: "Красавица. Я обещаю всё объяснить, если откроешь дверь. Честное слово, я не причиню вреда. Самаму не очень по душе здесь находиться". Она хмыкнула напряжённо. Свежо придание довериться с трудом, но пришлось признать, вариантов не так, чтобы много. Телефон разряжен, электричества нет. Она на десятом этаже, а с соседями не общается. Значит, если и выбегать на улицу в поисках ближайшего пункта полиции, он тут такого шороха наведёт. Блин. И страшно, и вроде, если по-честному, не очень-то он и похож на воришку, да и вопрос с его попадания в кладовку очень уж интересный. Карина тяжко вздохнула и покрепче ухватила одной рукой биту, а другой телефон, который будто шокер, и приблизилась к двери. Эй! Предупредительно крикнула она: "Ты там? Ого, никуда не ушёл", усмехнулся незнакомец. "Пошути мне ещё", хмуро отозвалась Карина. "Я сейчас открою дверь, и только попробуй что-нибудь выкинуть. У меня бита и шокер. Понял?" С той стороны двери раздался смешок. "Ничего не понял. Открывай". Такой ответ её, конечно, не порадовал, но что делать? Осторожно, как в фильме ужасов, Карина отодвинула щеколду и толкнула дверь. Та отворилась нарочно медленно, ещё больше придавая моменту какой-то мистичности, что ли. И вот этот неописуемый красавчик в распахнутой рубашке снова смотрит на неё своими голубыми глазами. Карина хотела замахнуться, чтобы как-то убедить в серьёзности своих намерений защищать квартиру и личное имущество. Шуткали, ипотека на 20 лет. Но не успела даже моргнуть. Из кладовки вылетел прохладный вихрь, свалил с ног, а в следующий момент она ощутила себя на диване, придавленная горячим мужским телом. Твой личный красавчик дракон.